Глава шестая Великий пост всколыхнул мою душу. Я любила до безумия этот врывающийся в начале марта аромат весны, внезапно разбуженную от долгого зимнего застоя природу. Талый снег на дорогах, смешанный с грязью, неумолкаемый протяжный и гулкий колокольный звон. Запах ладана в притворе, заунывные напевы и черные ризы священнослужителей. Богослужение в Слободской церкви особенно нравилось мне. Здесь, затерянная среди простого серого люда, я простаивала долгие часы на коленях с восторженным настроением в душе. Отец Николай служил с особенным чувством. Благодаря его ласкающему голосу и им самим переживаемому настроению, знакомые слова молитвы и священного писания приобретали особенное значение для меня. В то время, пока мой муж, списывался с Петербургом, составлял проекты нового дела, посылал прошения о разных привилегиях, словом всячески готовился к появлению в свет своего детища, журнала. Я проводила время или в церкви, или в своей комнате, просиживая целыми часами за бесплодными усилиями создать нечто могущее, дать удовлетворение моему защемленному самолюбию и поднять себя еще раз во мнении дорогого человека. Наконец, весна ли, или необычайный подъем нервов сделали свое дело, я написала повесть одного качества со сном девушки, как мне, по крайней мере, казалось это. Поставив последнюю точку, я прочла рукопись и, ни слова не говоря о ней мужу, положила ее в его отсутствие на письменном столе в портретной. Сюжет этой повести был прост и несложен. Я взяла его из жизни Осиповой и ее детей, сделав героиней рассказа ее дочь Лидию. Мне казалось, что моя работа, если и окажется несколько хуже на девушке, то во всяком случае немного уступит ему. Правда, я писала без того захватывающего волнения, которое посетило меня в ночь создания моего первого произведения. Но, по моему мнению, Результат, получаемый от тщательной последовательной работы, состоящей в обдумывании каждой строчки, может равняться по достоинству тому произведению, которое является следствием острого приступа вдохновения. В тот же вечер, приготовляясь ко сну, я услышала знакомый сток у порога моей комнаты. Поспешно накинув пеньюар, я открыла дверь моему мужу. Он казался взволнованным и бледным. В руках его была моя рукопись. «Это написала ты, Наташа?» – спросил он меня. Тоскливое предчувствие сдавило мне грудь. «Да». «И сун девушки написала ты тоже?» «Ну да, конечно. Ты сомневаешься, Сергей?» «Прости, Наташа. Я далек от мысли обижать тебя. Но видишь ли, я, сообразуюсь с твоим первым произведением...» Нашел в тебе много своеобразного таланта. Читая эту повесть, я не увидел в ней того индивидуального твоего «я», которое поражало меня в каждой строке сна девушки. Эти вещи и сравнивать нельзя. Они точно написаны двумя совершенно разнородными по существу авторами. Это повесть? Так гадка, дрожащим от волнения голосом прервала я его. прости «Да, моя бедная Наташа!» – произнес он печально и, как бы жалея меня, добавил в утешение. «Во всяком случае, ты не горюй!» Знаешь, подобная участь постигала даже многих больших писателей. Бывали и у них слабые, нетерпимые вещи. «Не горюй!» О, нет, я не горевала. Чувство, захватившее меня, ничего общего не имело с горем. Просто стыд, жгучий стыд пожирал меня, доставляя мне почти физическое мучение. Ты, обманщица, говорила что-то неумолимо ясно внутри меня. Невольная обманщица перед этим человеком. Автор с надевушки оказывается ничем. А в меня веровали, от меня ждали многого. Может быть, этот призрак, мираж таланта и остановил на мне исключительно внимание Сергея. И не будучи в силах сдерживаться больше, я разрыдалась на взрыд, высказывая ему сквозь слезы угнетавшую меня мысль. Мой муж не дал мне договорить, крепко обнял меня, прижал к себе. — Моя милая, милая, маленькая Наташа, успокойся ради бога, не мось себя! Если бы ты даже и не написала ни строчки, я любил бы тебя не меньше от этого. Пойми, Наташа, не таланта я искал в тебе, а твою душу, твою добрую, чуткую душу, такую нежную, кроткую, славную. Ее-то я и угадал в тебе. С первой встречи к ней-то я и привязался. И не напиши ты своего сна девушке, Результат был бы один и тот же. Только сон девушки помог мне увидеть то, что так бы не пришлось увидеть. Вот и все. Конечно, было приятно, если бы ты работала так же, как и я. Но и без этого у нас много других интересов с тобою. Не так ли, Наташа, родная моя? О, эти слова, эти глаза, глядевшие на меня с такой неизъяснимой нежностью. И после этого... Воображать себя несчастной? Нет, нет. Слёзы высохли сразу на моих ресницах, сомнения исчезли, и снова огромное счастье волной разлилось в моей груди.